Глава пятая с тех пор, как Стас поймал попутку и уехал обратно в город, прошло уже минут десять, а его иномарка все еще стояла на обочине и весело подмигивала оранжевыми огоньками аварийки. Это нелогично. Оля внимательно посмотрела в зеркало заднего вида на Тимуху, который увлеченно отдирал репейники от своей шапки и лепил из них нечто, отдаленно напоминающее медвежонка. Нелогичным было все, начиная с. Хотя. Если принимать неестественное за нормальное, то какая-то извращенная логика в событиях прошедшего дня все же присутствовала. Взять хотя бы ее теперешное состояние. Стоило Стасу сесть в другую машину и исчезнуть из поля зрения, как паника и страх испарились, будто их и вовсе не было. Манипулировать трясущимися от ужаса людьми очень легко, что, похоже, Тимоха и сделал. Она ведь согласилась сесть за руль и увезти мальчика подальше от города не потому, что была озабочена судьбой ребенка, А потому, что в тот момент не могла самостоятельно принимать решения и подчинилась более сильной воле. А теперь в этих сильных эмоциях не было нужды, потому что Тимка добился того, чего хотел. «Круто, да. Молодец, мальчишка, далеко пойдет. Только вот мал еще пока, чтобы понимать всю серьезную ситуации. Приоритеты расставлять не умеет. Судя по всему, ему очень хотелось заполучить себе в защитнике именно ее». Хотя парень вроде Стаса справился бы с этой задачей по спасению пацана намного лучше. Как там Стас сказал, просто маленький ребенок? Так оно и есть. Что ребенку нужно для того, чтобы почувствовать себя защищенным от больших проблем? Взрослые, родители, папа и мама. Папа временно не в состоянии его защитить, поэтому проявить заботу должна мама. А где взять маму, если ее нет? Вот Тимоха и прицепился к ней, как банный лист. Дурачок маленький. «Да что оно может против людей, которые во имя достижения своих целей по головам готовы идти?» «Тима». «Что? Где твои родители?» Тимофей оторвался от своего увлекательного занятия и поднял голову, заставив Ольгу вздрогнуть. Зеркало отразило мягкое желтоватое свечение его глаз. «Их нет». «Я в курсе», — кивнула Оля. «Поэтому и спрашиваю, где они? И кто они? Их просто нет». «Так не бывает, молодой человек». Я не буду сейчас тебе подробно объяснять, откуда берутся дети, но мама и папа есть у каждого ребенка. Я сам взялся. Без мамы и папы. Ну вот и как получить какие-то объяснения от пацана, который говорит чушь, причем односложными фразами. Они умерли? Оля решила больше не щадить нежную детскую психику. Нет, их никогда не было. Тогда откуда ты взялся? Из дома. Из какого дома? Из деревянного. Чувствуя, что начинает потихоньку закипать, Оля сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Ладно. А почему ты днем назвал меня мамой?» «Ты на нее похожа». «На кого?» «На маму?» «Но у тебя ведь не было мамы. Как я могу быть похожей на того, кто не существует?» Тимоха на несколько мгновений задумался, а потом зеркало отразило его улыбку с отсутствующими передними зубами. «Я тебя придумал!» «А вот и нет!» — возразила девушка, заводя двигатель. — Я живу на этом свете в четыре раза дольше тебя. Тимофей ничего на это не ответил. Даже взглядом ее не удостоил. И не поинтересовался, куда она собирается его вести. Да она, если честно, и сама еще не решила, куда ехать. Нужно было помыться, переодеться и поесть. И поспать, потому что вечер неумолимо близился к полуночи, а утро, как говорится, вечером мудренее. Вариантов было немного – снять номер в какой-нибудь придорожной гостинице или завалиться в гости к тому, у кого злые люди не будут ее искать. Если они и в самом деле ее ищут. Можно было и дальше пытаться допросить мальчишку, чтобы получить хоть какие-то ответы. Но Оля не стала этого делать. Привычка решать проблемы по мере поступления подсказывала, что первым делом нужно найти безопасный ночлег, а для вопросов будет свое время. Стараясь быть предельно осторожной, Оля вывела машину на трассу и поехала обратно в город. В последний раз она сидела за рулем года четыре назад, когда еще была замужем. Потом, при разделе имущества, бывший муж забрал машину себе, а она решила, что обойдется и общественным транспортом. Все равно водить побаивалась. Кто ж знал, что ей когда-нибудь придется кататься по ночному городу в чужой машине с чужим ребенком на заднем сиденье? Тима, пристегнись, пожалуйста, немного нервно попросила Оля своего маленького подопечного. А дядя Стас разрешает не пристегиваться сообщил мальчишка, возясь с ремнем безопасности. «Очень плохо». Она прекрасно понимала, что совершает глупость, возвращаясь в город, но тащиться на ночь, глядя в неизвестном направлении, ужасно не хотелось. Можно было поехать к родителям, но если злые люди знают, кто она, и уже даже добрались до ее квартиры, то и за домом предков тоже наверняка уже следят. «К бывшему?» «Тоже не вариант. Кому-нибудь из подруг?» «Ну... Нет, тоже не стоит». Да и от машины Стаса не мешало бы избавиться. Если те, кто ищет Тимоху, настолько всесильны, то найти автомобиль для них проще простого. Имена и адреса вертелись в голове в большом количестве, но в каждом из вариантов девушка находила какой-нибудь изъян, пока не поняла, что Тимоха снова помогает ей думать. Свернув в ближайшую подворотню, она заглушила двигатель и сердито посмотрела на своего подопечного. В этот раз не через зеркало, а повернулась и заглянула прямо в его жуткие глаза. «В общем, так, дружок». Не знаю, как ты это делаешь, но если ты не перестанешь ковыряться у меня в голове, для тебя это кончится плохо. Ты отдашь меня злым людям, — насупился Тимуха. Да, дам. Прости. Тима, так нельзя, понимаешь? Если ты хочешь, чтобы я тебя защищала, то мои решения должны быть моими. Не надо шевелить моими мозгами за меня. Я человек, а не игрушка. И если это у тебя так ловко получается, то почему бы тебе не заставить злых людей отцепиться? Не сердись. А как не сердиться, если я с самого утра чувствую себя котом в стиральной машинке, которого хозяин не заметил, когда решил запустить стирку? У меня сейчас, кроме инстинкта самосохранения, ничего не работает. Так я ничего не смогу для тебя сделать, пойми ты это. И ты не ответил на мой вопрос. Про злых людей? Да. У них все по-другому. Их нельзя заставить. Понятно, скривилась Оля. Давай договоримся. С этой минуты все решения я принимаю сама. Если ты считаешь, что я что-то делаю неправильно, ты просто говоришь мне об этом, а не в мои мозги. Угу. Виновато кивнул Тимоха, и в этот момент он действительно казался самым обычным, маленьким, нашкодившим ребенком. Ты не хочешь оставаться в городе? Девушка смягчила тон, испытывая противоречивые чувства к этому мальчишке. Я хочу домой. Куда домой? К папе? Там нас точно найдут. Не к папе, к тебе. Это куда? В ту деревню, что ли, откуда ты сбежал? Угу. Но если я правильно поняла, там тоже злые люди. Нет, они все здесь. Они думают, что я не вернусь. Ты уверен? Да. Это было, пожалуй, самое лучшее решение всех ее проблем. Отвезти пацана туда, куда он хочет, и сбыть его на руки тем, кто воспитывал его до бегства. Ведь кто-то же занимался им, пока Тимоха не перекочевал к заботливому старцеву. Есть дом. Есть люди, которым мальчишка не безразличен. Ну круто же! Проблема заключалась только в том, что Оля понятия не имела, где находится эта загадочная деревня с ее странными обитателями. Покажешь дорогу! поинтересовалась она у Тимохи, решившись пойти на маленькую ступку ради маячищей где-то впереди свободы. Как? Когда это делал? Ты же сама запретила, напомнил мальчик. Да, запретила, согласилась Ольга. Но я не знаю, куда нужно ехать, поэтому и разрешаю тебе показывать мне дорогу так, как ты это умеешь. Но только дорогу показывать и ничего больше. Неправильно было позволять ему воздействовать на ее сознание, причем сразу после того, как они договорились, что он так делать больше не будет. Но другого выхода девушка не видела. Тимоха прав, оставаться в городе небезопасно. Ну деньги не перекантуются по ее знакомым. Ну два. А дальше что? Так ведь не может продолжаться бесконечно. Кирилл в больнице. Стас обещал позвонить, когда все утрясется. Но когда это будет? А ей вообще все это зачем? Ей не нужны их проблемы, не нужен-то странный ребенок. Лучше и правда избавиться от него, пока он сам этого хочет. Домой? Отлично, а там хоть трава не расти. Странно было осознавать, что ты знаешь дорогу к населенному пункту, который даже на карте никогда в глаза не видел. Этакий внутренний навигатор, повернуясь к которому, Оля гнала машину по незнакомым пустынным дорогам и сворачивала на перекрестках. Куда они едут? Сколько времени предстоит провести в пути? Она не знала, но желание побыстрее снять с себя навязанный груз ответственности прибавляло решимости. Когда небо на востоке начинало понемногу светлеть, они остановились на заправке, чтобы пополнить запасы бензина, умыться и перекусить. Грязная, уставшая. Поймав на себе брезгливый взгляд кассира, Оля расплатилась за топливо, пирожки и напитки и решила, что сидеть за столиком в теплом и уютном помещении они не будут. Забрала еду и отправила Тимуху обратно к машине. Нужно было поспать, потому что организм исчерпал все свои энергетические ресурсы, и продолжать путешествие в таком состоянии было попросту опасно. Свернув с трассы на проселочную дорогу, Оля припарковалась на обочине возле небольшого лесочка и сообщила Тимохе, что ей требуется отдых. Но мальчишка и сам уже свернулся калачиком и крепко спал, забыв обо всех проблемах этого злого и жестокого взрослого мира. «Ужас!» — вяло констатировала девушка, разглядывая торчащие из вороха одежды когтистые лапы и острое серое ухо. В ответ волчонок только тихонько заскулил во сне. Зато будет о чем вспомнить на старости лет. На этом оптимистически-философском умозаключении она и сама заснула, надеясь, что не продрыхнет до обеда. Впрочем, спать, сидя в быстро остывающем салоне легкового автомобиля, то еще удовольствие. Да и волки наверняка спят чутко. Тимуха ее разбудит, если что».